Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать. А они, намотав черные тряпки на шелушащейся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки. И значит, никакого нового поколения нет а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда адмирал сегодня на сцене. Да чего же эта мерзкая затея, наша цивилизация? — Имеющий глаза да видит, — говорил Павар, — нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно!